Глава пятая 20 километров марш-броска. При полной выкладке. Точнее говоря, без оружия, но зато с рюкзаком, забитым песком. Да еще бешеным темпом, который сразу взяли эти кони. Блин, лучше бы я в детстве умер. Нет, еще пять лет назад это были бы совершеннейшие семечки, но за прошедшие годы я сильно ослаб. Ух, как ослаб, хотя теперь уже вроде нормально прошло. Во всяком случае, в пути не блевал от перегрузок, как это было еще три недели назад. Блевал, хоть и бежал, практически налегке. А теперь даже 25 килограмм за спиной — это не смерть на первом червонце, а просто сильное неудобство. Даже ползать и речку форсировать не мешают. Кстати, очень холодную речку. Одно раздражает. После этого форсирования мешок, напитавшись водой, стал вообще неподъемный. Но я понимаю, меня проверяют. Нет, не на лояльность к колхозникам. Просто командир подразделения Геннадий Ивлев постоянно проверяет мою выносливость и силу воли. Прямо как в курсантскую бытность. А в конце броска сегодня будет главная проверка. Вон она стоит, шеи крутит и плечи разминает. Имя этой проверки — февраль. Парняга под два метра ростом, гибкий, жилистый, с нагло бритой головой, ярко-синими глазами — Постоянно радостной улыбкой и ударом, ломающим пятисантиметровые сосновые плахи. Зараза. Эта проверка сильно напоминала нашу грушную. Или испытание на получение крапового берета в спецназе МВД. Только вот оружие не с собой несешь. Все-таки мы незаконное вооруженное формирование. А получаешь, лишь когда до врага добегаешь, где устроено импровизированное стрельбище. Но в остальном практически идентично. Да, стрельбище. После этой гонки я отстрелялся, если сравнивать с моими же армейскими результатами, довольно плохо, так как сердце выпрыгивало и руки тряслись, словно с будуна. Но мишени более-менее поразил, так что особо сильно за результат краснеть не пришлось. А вот февраль... При более-менее одинаковой подготовке и разнице в весе килограмм в двадцать, бой с этим амбалом я и в бодром виде не выдержу, а уж после бега... Ну да ничего, есть задумка, которая позволит не в одни ворота этот этап сыграть. Поэтому, когда, скинув мокрый от воды и моего пота рюкзак, зашел в здоровенный амбар, где должно было происходить завершающее испытание, я был готов. Жульничество, конечно, но прямого запрета на такие действия не было. Поэтому можно попробовать. Надежда была на гранату, запал которой я вчера тайно обезвредил. И теперь, выйдя на условный ринг к поджидающему бойцу, выдернул f 1 из кармана и кинул ее под ноги февралю. У того при виде слабо шипящей и пускающей дымок «Ф»ки даже улыбка пропала. И он, бросившись в сторону, залег. Так же, впрочем, как и почти все остальные зрители. Пользуясь моментом, я топнул чугунный кругляш к стене, подскочил к противнику и принялся обрабатывать лежащее тело ногами. Правда, недолго. Февраль, поняв, что его нагло взяли на понт, взревел и, взлетев с пола, принялся показывать мне мать Кузьмы. Но время я тем самым выиграл, да и бедро ему отсушил, поэтому двигался он не столь легко, как обычно. Только вот помогло это мало, так как озверевший, свершившийся подляны противник стал как будто нечувствительным к ударам и уже на четвертой минуте чуть ли не отправил меня в нокаут. Пришлось уйти в глухую оборону, а еще через пару минут, поймав ухом пробивший защиту мощный хук, я отрубился. Себя пришел от нашатырной Вони. Ивлев, видя, что нокаутированный, захлопал глазами, присел передо мной на корточки, улыбаясь, сказал: Очухался? Вот и хорошо, а через недельку повторим. Сплевывая кровавую юшку, я уточнил. С февралем. «Ну, если ты опять гранату из оружейки стащишь, что с ним. А если хитрожопить не будешь, то с Иваном или Фёдором». Опираясь на стену, я сел. «Так ты был в курсе?» «Да. Поэтому, ожидая чего-то подобного, и выставил против тебя Богдана. Хоть он и в совершенно другой весовой категории». Растянув разбитые губы в улыбке, я покачал головой. «Звездишь, командир. Я эвку взял только когда о поединщике узнал». «Без нее он бы меня вообще в первые минуты уделал. Так что у тебя причины и следствия попутаны». Генка, подавая руку и помогая подняться, фыркнул. «Что, проигрывать не любишь? Просто шансы трезво оцениваю. А вообще, против этого кабана кто-нибудь все 12 минут продержался?» Вместо командира ответил стоящий рядом Богдан. «Бздят они против меня в одиночку выходить. Только по двое, а то и по трое». «Так что ты был первым и держался молодцом, да и с бомбой классно придумал. У меня, честно говоря, в первую секунду, как ты чеку отпустил и запал сработал, шаблон порвало. Хрена себе, думаю, волчара отжигает. Я бы еще понял, если бы ты с ломом пришел, но с фенькой. Толку-то от лома. Ты бы мне его вокруг шеи бантиком завязал и голом в Африку пустил. А так пять раз тебя пнуть успел. И потом еще по морде хорошо зацепил». Не побоялся, не то что наши задохлики. Тут заржали уже все и, подхватив мое пошатывающееся тельце, двинули приводить себя в порядок. А я, пока получал первую врачебную помощь, вспоминал, как впервые попал на этот хутор, находившийся километрах в сорока западнее Минеральных вод и служивший базой для боевой пятерки, входившей в ударную группу Ставропольского отряда «Вымпел». Ерёмин, как он и говорил, был командиром регионального отряда, который состоял... Честно говоря, до сих пор не знаю, сколько групп входило в этот отряд. но точно много. А вот меня Васька привёз сюда и передал в твёрдые руки Ивлева. Привёз не сразу. С неделю я оттирался в станице Дивинской, где располагалось нечто вроде пересылки. Но через три дня после Нового года доставили сюда. И тут началось... Новенького бойца сразу принялись гонять в хвост и в гриву, независимо от погоды и времени суток. А когда я удивленно заметил, что, мол, в ясный день группу из пяти человек, бегающую по предгорьям, вполне можно засечь с беспилотника или даже со спутника, Ивлев лишь саркастически хмыкнул и сказал, «Судя по всему, о снаряжении и навыках спецслужб ты исключительно по голливудским фильмам судишь. Забудь эту лажу. Спутника он опасается». «Дамеры во время своего смерча в пустыне умудрились танковую засаду иракцев проспать. Танковую. Два батальона коробочек. Не заметить. Это надо умудриться. И позже такие вот косяки у них неоднократно случались. Причем, заметь, при всем напряжении сил и средств, сосредоточенных на маленьком участке пустыни. А уж здесь, в лесистой, горно-лесистой местности... ну ведь летают, летают?» «Другой вопрос, что летает и как летает?» Командир замолк, еще раз фыркнул и объяснил, как обстоят дела. Мне аж неудобно стало. Ведь я самонадеянно рассчитывал на то, что пиндосы против российского сопротивления бросят все имеющееся в арсенале, включая самые последние новинки научно-технического прогресса. Да еще и будут беспрестанно наращивать их присутствие, невзирая на все более углубляющийся мировой кризис. «Ага, сейчас». По данным нашей разведки, несколько спутников, проходивших над территорией России, действительно могли быть задействованы в слежении за определенными квадратами. Но все дело в том, что уже во время развала СССР у нас произошло два следующих друг за другом неудачных запуска энергии. Причем настолько неудачных, что выведенные ракетами объекты просто рассыпались в космосе и своими обломками смели большинство потенциальных глаз и ушей, попутно очень хитро замусорив околоземное пространство над Россией. Так что какое-то время подвешивать над нами спутники стало бы жутким расточительством. Скандал случился грандиозный, и НАТО, возможно, пошло бы даже на какие-то радикальные меры, но тут был один нюанс. В самом начале разбирательств империя зла под названием СССР окончательно распалась, а применять какие-либо меры к стелющемуся под американцев российскому президенту было глупо. Это все равно, что самому себя высечь. Нет, комиссии по расследованию, в которые входили исключительно одни иностранцы и перед которыми открывались любые двери, пытались разобраться в случившемся. Но тщетно, так как в стране уже вовсю полыхал кровавый бардак. Управления практически не осталось, и навалились гораздо более важные проблемы. А если учесть, что наиболее причастные к этим авариям люди таинственным образом куда-то исчезли, то расследования спустили на тормозах. Услыхав сию новость, я только крякнул «Блин». Теперь понятно, как у сопротивления получилось настолько незаметно умыкнуть кучу мобильных ядерных комплексов, помимо прочего, включающих в себя модифицированные Клаб К-3. Просто умные головы еще до развала страны начали действовать по режиму «сумерки» или как он тут называется. И ослепили супостата заранее, лишив его возможности вести наблюдения за огромными пространствами Союза. Даже себя не пожалели при этом так как болту или гайки, летящие с огромной скоростью, глубоко по барабану — национальная принадлежность прошиваемого объекта. С другой стороны, чего жалеть, если предательство на самом верху уже случилось, и все один черт достанется врагу? Непонятно только, как всего двумя взрывами они умудрились нанести такие потери противнику. Тут, мне кажется, командир либо чего-то не знает, либо не договаривает, либо просто выдает официальную версию случившегося. Ведь, насколько я знаю, у нас уже в конце 80-х были разные хитрые спутники, позиционирующиеся как метеорологические связи или ретрансляционные, но, по сути, боевые. И если допустить, что их тогда тоже задействовали в деле очистки космоса, то все встает на свои места. А Ивлев тем временем продолжал объяснять. Оказывается, Амеры, потеряв значительную часть орбитальной группировки, висящей над Россией, утерлись, поднатужились и решили, невзирая на затраты, хоть немного восстановить статус-кво. Но один из их стареньких шатлов рванул на старте, а взлёт второго откладывали до тех пор, пока кризис не придавил это желание на корню. Нет, кое-что при помощи французов они запустили. Только это была капля в море. Также было известно, что беспилотники, то есть опять-таки завязанные на спутники, здесь есть. У ХЕ в количестве четырёх штук, и у русских армейцев три штуки. Точнее говоря, у наших уже только две. Третий аппарат оператор умудрился воткнуть в землю сразу после взлета. Более мелких беспилотников хватает, только обладая совершенно другими тактико-техническими характеристиками, они достаточно просто обнаруживаются сканерами и особой погоды не делают. Но такая лафа случилась в основном из-за того, что в России до последнего времени было сравнительно тихо. Единичные совершенно незначительные стычки с сопротивлением не в счет. Тем более властям часто было даже непонятно, то ли это зловредные, подлежащие безусловным репрессиям смирновцы проявляют свое антидемократическое звериное лицо, то ли просто вполне демократические бандиты шалят, очередной раз деля сферы влияния. Так что моя страна пока считается вполне себе тихим регионом, из которого можно сосать соки без особых потерь. А вот в остальном мире для стран золотого миллиарда все обстояло вовсе не так радужно. Правда о том, что творится в этом мире, я узнавал постепенно из самых разных источников. Узнавал и поражался. Да и было с чего. Пышноусова, Хусейна, Амеры до распада СССР давить не решались. И только когда усадили в Раши своего президента, задумали застолбить за собой еще и кусочек Ближнего Востока. Как раз сразу после того, как Садам надумал отказаться от долларовой привязки при расчетах за нефть. Застолбили на свою голову. Теперь там мощнейшая партизанская война. Сунниты против шиитов, курды сами за себя и все вместе против янки. Плюс Северная Корея, которая еще во времена Союза успела сделать свой ядрен батон и присобачить его на носитель, грозно поглядывает в сторону Южной Кореи. Южане паникуют и громко требуют у дяди Сэма защиты. Свою лепту вносит Китай, третий год проводящие учения практически рядом с Тайванем и пренебрежительно кладущий на все резолюции ООН. В Палестине очередная антифада, которая, охреневшие от постоянных взрывов евреи обещают выжечь раз и навсегда, вместе с зачинщиками. Но за зачинщиками стоят арабские страны и недвусмысленно грозят всеобщим джихадом. Израильтяне в ответ также недвусмысленно демонстрируют наличие ядерного оружия и, опираясь на священные книги, намекают на региональный конец света. Кстати, эти намеки вполне могут притвориться в жизнь даже без участия евреев, так как Иран вплотную подошел к изготовлению оружейного плутония. Но это еще не все. Кубинцы, которых никакая холера не берет, вместе с венесуэльским президентом Хуаном Бертисом устроили очередную антиимпериалистическую бучу в Никарагуа. А заодно, видно, чтобы два раза не ходить, и в Колумбии. На какие шиши они так резвятся, до конца не ясно. По слухам, Бертис подкидывает с нефтяных доходов. Да и китайцы там хорошо отметились. Но развлекается от всей души. На фоне всего этого федеративная Югославия, которая почему-то так и осталась федерацией, лично для меня смотрится непонятным абсурдом. Значит, все на ножах, а вечно бурлящие Балканы — уголок спокойствия. М да. Кстати, Афганистан тоже несколько выпадает из общей картины. Оказалось, что в 1991 году наши сменили на джибулу, напользовавшегося авторитетом среди тамошних вояк генерала Курджадиди, и принялись ему активно помогать. Войска во второй раз не вводили, зато оружием снабжали от пуза. Да и группы специального назначения, как армейские, так и КГБшные, шустрили в Демократической Республике Афганистан безвылазно. Только вот в 2007 помощь резко прекратилась. Курджадиде вполне успешно продержался еще полтора года, но после того, как машину генерального секретаря Народно-демократической партии Афганистана подорвал террорист-смертник, там начался бардак. Страна в результате гражданской войны, которая еще продолжается, разделилась на талибанский Пуштунистан и республику Афганистан. Амеры туда влезли. Нет, не потому, что их так заботил наркопроизводящий Афган, А потому, что очень хотелось соорудить трубопровод из Туркмении через Афганистан и Пакистан до Индии. Местные духи, за 40 лет войны привыкшие строить отношения исключительно при помощи огнестрельного оружия, очень обрадовались приходу свежих бледнолицых и тут же отвлеклись на новую забаву. В общем, трубопровод еще даже не начали монтировать. Короче, получилось так, что США попытались заглотить слишком большой кусок, и он застрял у них в глотке. А потом на территории Штатов стало несколько беспокойно из-за поднимающих голову сепаратистов. Их президент Дэвид Макгольм, который в этом мире в 2013 году пошел на второй президентский срок, делал вид, что все нормально и что именно так и задумывалось. Но даже дураку становилось понятно, что все вовсе ненормально. И вот в такой катавасии до России ли? Тут тихо, спокойно. «Нефть, газ и прочее добываются, до Европы и Америки за копейки доходят, правительство вроде со своими обязанностями справляется и не даёт народу поднять голову, что ещё надо для полного счастья». Вникнув таким образом в сложившуюся международную обстановку, я почувствовал прилив бодрости. «Да уж теперь понятно, на что вообще рассчитывает местное сопротивление. Ещё бы, при подобных шансах играть можно». Только вот лично мне форму надо побыстрее восстановить, чтобы не выглядеть на выходах умирающим лебедем. Ну а параллельно тренировкам знакомился с остальными ребятами своей группы. Командиром у нас, как я уже говорил, был Геннадий Ивлев. Личность довольно выдающаяся. Еще шесть лет назад при СССР он служил командиром роты в 43-м отдельном гвардейском разведывательном полку ВДВ и прошел все горячие точки, начиная с Афгана и заканчивая Тывой. Воевал хорошо, за что попал в международный розыск, получив от новой власти высокое звание военного преступника. Причем не за какой-то конкретный факт биографии, а по совокупности заслуг, включающих в себя разные вещи, вплоть до проезда ротной колонны, через перекрывающую горную дорогу толпу мирных демонстрантов и разрушение религиозной святыни с засевшим в ней пулеметчиком. Иван Востриков, Чиж. Штатный снайпер, чемпион СССР и Европы по биатлону. К частям спецназначения отношения практически не имеющий и служивший до развала страны в ЦСКА. Но что характерно, он тоже в розыске. Только не как военная, как обыкновенный преступник. Преступником стал после того, как череповецкая братва походя умыкнула невесту Вострикова, просто идущую по улице. Тело девчонки потом нашли, а тех уродов, как обычно, нет. Хотя все отлично знали, кто в этом виноват, но у полиции не было улик. Зато у Ивана они были. Взвесив шансы, он взял свою Би-74 и пятью выстрелами положил пятерых насильников, которые в очередной раз выехали на пленэр отдохнуть. Как можно из мелкашки за раз наглухо уделать столько народа, я не представлял. Но факт остается фактом. У Острикова это получилось. А после расстрела Чиш, не питая особых иллюзий, подался в колхозники. Третьим в нашей пятёрке был Фёдор Ступка, имеющий боевую кличку Цыган, который получил, скорее всего, из-за внешнего смугло-кучерявого вида и умения виртуозно управляться с гитарой. Правда, с пулемётом он справлялся не менее виртуозно. Потомственный казак, во времена Союза был прапорщиком РВСН, Точнее, служил в отдельном батальоне противодиверсионной борьбы специального назначения. В сопротивление попал три года назад. Особых причин для этого не было. Просто неугомонная натура Федьки, видя окружающую действительность, требовала действий. Так бы парень не пропал, затеяв личную войну. Но на него очень удачно вышли смирновцы. Богдан. Хм. Богдан Савельев, колхозников с самого начала. Он тоже служил прапорщиком, но не в армии, а в МВД. Старинный знакомец Ивлева, еще по ТВЕ, где отряд спецназначения МВД «Рысь» здорово выручил Генкину роту, ударив во фланг националистам во время шаганарской операции. Там мужики познакомились, с тех пор работают вместе, практически не расставаясь. То есть коллектив подобрался дружный и достаточно опытный. Я поначалу было опасался, что на тренировках меня эти зубры раскусят. Но Ивлев где-то через неделю развеял мои сомнения, сказав после занятий по тактике. «Ну ничего. Можно даже сказать нормально. Видно, что ты хоть и не воевал, но подготовка какая-никакая есть. А теория вообще отлично. Даже не думал, что у хохлов так контрактников дрессирует. Ты ведь у них сержантом был?» Я в глубине души радуясь столь хорошей маскировке своих способностей, ответил. «Старшим сержантом на должности с замком взвода». Ага, «Ага, ну, в принципе, соответствуешь. Еще с месяцок погонять, и будешь соответствовать полностью. Чем мы, собственно, и занимаемся». После чего, повысив голос, обращаясь уже ко всем. «Вечером отрабатываем преодоление инженерных препятствий. А сейчас обед». Вот так и проходило мое повторное ученичество. Все было нормально. Единственное, сильно угнетал тот факт, что я никак не могу связаться с Сосновским. Нет, он, конечно, в курсе был, на что и куда я иду, но один черт, скоро два месяца, как нахожусь в этом мире. И ни одной весточки послать не могу. Благо, еще Настя Брусникина нашлась. А то бы было мне совсем хреново. Спросите, а при чем тут Настена? «О, еще как причем. Просто мне от нее письмо передали. Настоящее, в конверте. А привез его Васька, тот самый, который помощник Еремина. Он приехал к Ивлеву, но прежде чем идти к командиру, вручил конверт. Правда, перед этим почему-то заставил танцевать. Традиция тут, оказывается, такая есть. Получил письмо, пляши». Внутренне, подивившись столь экзотическим правилам, я потоптался на месте, руками изобразил «Асса», И заполучил послание. М «Да». Содержимое письма вселило в меня самые радужные надежды. «Мы ведь, пока ребята куковали в Михеевке, с Настёной о многом говорили. И с каждым днём я всё отчётливо ощущал, что мне эта девчонка нравится всё больше и больше. Да и я отрицательных эмоций у неё не вызывал. Даже скорее наоборот. А уж когда мы вроде как невзначай поцеловались, у меня крышу вообще сорвало». Но дальше в дело не пошло. Все-таки полный дом народа, поэтому пришлось как двум школьникам только изредка держаться за руки. Блин, никогда не думал, что подобное держание может быть столь волнующим. И главное, с каждым днем я все сильнее чувствовал, что эта девушка в корне отличалась от всех моих знакомых барышень. Отличалась каким-то внутренним стержнем, трезвым взглядом на жизнь и... чистотой, что ли... Я точно сформулировать не мог, но отличие это чётко ощущал. Поэтому дышал через раз, касаясь её узкой ладошки. А последней каплей стала картошка, обыкновенная, жареная. Обычно готовкой занималась Мария, но тут Настя сама встала за плиту, и попробовав её стряпню, я понял, что попала окончательно. Такую картошку, чтобы одновременно была хрустящая и сочная, могла готовить лишь моя бабушка. А когда она умерла, я на долгие годы остался без любимого блюда. Ни мать, ни тетка, ни мои многочисленные подружки и близко не могли повторить бабушкин шедевр. Но тут появилась Настя, и раз — вот оно. В общем, тогда, держа вилку в руке и жмурясь от удовольствия, я для себя окончательно решил, что от добра добра не ищут. Где еще такую найду, чтобы красивая, умная, бойкая, смелая и в голове вовсе не тряпки, бабки или модные клубы? Да еще и готовит. Пальчики оближешь. Дело оставалось за малым. Честно рассказать о себе. Рассказать и убедить перейти в мой мир. В качестве спутницы жизни. Но не сложилось. Сначала как-то не решался, а потом появился связной. И стало не до того. А перед расставанием я сказал, что обязательно ее разыщу. Только у Настены получилось найти меня первой. И не просто найти, а передать письмо. И хрен с ним, что конверт был вскрыт, главное, что там, помимо слов, от которых голова начинала кружиться, был ее номер телефона. Но вот позвонить я не мог, и поехать к ней не мог. Хорошо хоть написать ответ и передать его вместе с Шмелевым мне никто не запрещал. Хотя, блин, цыган к матери ездил, Ивлев к семье на три дня тоже срывался, даже февраль к своей зазнобе в Ставрополь на побывку сваливал. Только мы с Чижом, как два солобона, безвылазно на хуторе торчим. С другой стороны, Генка пообещал, что по окончании курса он меня и к брату, и к девушке отпустит. Только это все может произойти не ранее марта. Да уж, дисциплина, однако. Против нее не попрешь. Кстати, насчет дисциплины. Вся затея с набором людей в параллели для разрешения своих проблем при ближайшем рассмотрении стало мне казаться совершенно невыполнимой. Я ведь думал, что тут партизанщина в полный рост, и поэтому подобрать нормальных ребят не составит особого труда. Мне представлялось, что вымпел — это некая группа человек в 50-70, этаких зубров и псов войны, которые собираются в основном для осуществления акции. А свободно от диверсии время проводят в тренировках или с семьями. Среди них я завожу знакомства, нахожу пятерых наиболее заслуживающих доверия, и мы за неделю все проворачиваем. После чего, с честно поделенными трофеями, они отправляются в свой мир, а я остаюсь. Ну, еще переношу портал в другое место, чтобы даже следов не нашли. И начинаю жить, как жил. То есть я тупо скопировал сюда образ жизни и действий различного рода боевиков из своей параллели. И вот тут меня ждала засада. Точнее, две. Первое. Никакой партизанщиной в сопротивлении не пахло. Вернее, ею не пахло в спецподразделениях, куда я и попал. Все как в армии, хотя по рассказам Лавягина представлялась совершенно другая картина. Ну да, оно и понятно, там просто гражданские люди, ушедшие в подполье, поэтому у них свои задачи и отношения. А меня занесло... Да, занесло так занесло. И главное, выбирать Нейского. Никакими сводными отрядами в сотню штыков тут и не пахнет. Знакомых всего четыре человека. Да хозяин хутора с большой семьей. Но хуторян сразу оставим в покое, а вот с вымпеловцами говорить о моем деле весьма чревато. Они, блин, как-то уж очень сурово и чересчур патриотично настроены. И вряд ли, даже став близкими друзьями, не передадут мои слова по команде. Ага, в этом случае проще было сразу перед Еремином расколоться. Так что пока я никак не мог сообразить, как нужно поступать в столь щекотливом положении. И поэтому решил просто ждать и смотреть, куда карта ляжет. Тем более, что дома меня активно ищут недружелюбные арабы. Вот нехай себе и ищут. А я тут поживу. Ну а вторая засада заключалась в том, что я постепенно стал дефундировать в этот мир. Меня всерьез начали волновать его проблемы. Сразу это было не очень ощутимо, но вот вчерашняя передача «Голоса демократа» заставила сильно разнервничаться. Тут ведь как получилось. С телевизором на хуторе была напряжёнка. Точнее, с электричеством, которого не было вообще. Поэтому телек смотрели лишь, когда заводили небольшой японский движок, предназначенный для зарядки телефона, ноутбука и раций. А в остальное время приобщались к большому миру исключительно через приёмник. В основном музыку слушали или новости. И вот вчера Федька, глянув на часы, спросил у меня. «Хочешь приколоться?»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 Они цикл передач готовят к запрещенному тоталитарному празднику, 23 февраля. А я их слушаю и сравниваю с речами рейхсминистра пропаганды. На теперешний день идентичность с Геббельсом 80%. Думаю, добьются как минимум 90% попадания. Так что не мешай проводить статистические исследования. После чего, достав большой блокнот и ручку, приготовился чего-то записывать. А ведущий по окончании музыкальной заставки начал вещать. Мне сначала было все равно, но потом, глядя на сосредоточенно сопящего ступку, тоже стал вслушиваться. М да, речами Рейхс-министра я как-то не особенно интересовался. Но сейчас появилась твердая уверенность, что на этой станции сидит ее реинкарнация. Во всяком случае, слова о большевицких ордах, стремящихся повороть Европу,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 Интересно, эти ушлепки из Москвы что, пытаются таким образом свои сексуальные фантазии в люди выплеснуть? Дальше пошла обычная бодяга насчет того, что основные силы гитлеровцев были разгромлены союзническими войсками, а совковые недочеловеки, пользуясь отсутствием сопротивления со стороны противника, хлынули на запад. Причем передвигались они только пешком или на технике, полученной по ленд-лизу. А впереди шли высокоморальные штрафные батальоны, состоящие исключительно из политических заключенных. То есть из тех, кто еще до войны как мог боролся с советской властью, и которых кровавая НКВД под дулом пулеметов заставляла идти в атаку. Но высокоморальные поголовно легли в боях. Поэтому несчастные европейцы имели дело не с нормальными людьми, они все были невооруженными зеками и сразу гибли, а с из-за отрядов Упыри, кстати, выжили и потом долгое время носили звание ветеранов войны. Хотя настоящих ветеранов к маю сорок пятого года просто не осталось, так как все были брошены мясником Жуковым на немецкие крепрайоны. От такого пассажа я охренел. И даже поднялся с раскладушки, чтобы не пропустить еще какого-нибудь открытия. Федька, глянув на меня, лишь хмыкнул —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 Злобно оскалившись и трясясь от не получающей выхода внутренней ярости, я бросил Херня все это! И без твоих подсчетов могу сказать, только в этой передаче уже идет стопроцентное попадание. Так что Гебельса здешние козлы переплюнули с запасом! Меня вот другое волнует. Что? Где же мы этих гондонов хоронить будем? Вот ведь сколько их повылазило!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 Тут подал голос молчавший до сих пор чиж. «Слушай, а вот зачем они вообще так делают?» «Нет, конечная цель их хозяев понятна — внушить комплекс несуществующей вины целому народу, чтобы потом спокойно свои гешефты проворачивать. Но вот эти конкретно не соображают, что они своих же предков унижают». Федька ощерился. «Ха! Каких своих? Копни любого светоча российской демократии выяснится, что их родичи были либо видными партийцами, которые в тридцатых простых людей уничтожали, и которых, в свою очередь, Сталин шлепнул. Либо теми же видными партийцами, махинациями, заработавшим не пулю, а просто зону и валившими лес до самой смерти усатого. А теперь дети-внуки заживо репрессированных, не могущие простить столь резкого выпадения из номенклатурной обоймы, нам втирают про бесчеловечный режим. Цыган на пару секунд замолк, а потом, хитро глядя на меня, спросил. Кстати, насчет режима. Можешь ответить, в какой стране вплоть до середины 50-х годов 20 -го века работники целой отрасли работали исключительно за галочки в книге учетчика. При этом отовариваться они могли лишь в специальные лавки, где товары выдавали исходя из количества трудодней. Да, наценка на товары была такая, что люди оставались постоянными должниками. И если вдруг кто-то из них сбегал, то органы внутренних дел этой страны. Со всем его ловили и сажали. Ну или, в лучшем случае, возвращали пахать обратно. Чуя подвох, я задумался. Но, так как вариантов не находилось, предположил. Колхозники в СССР... Хотя твои слова насчет должников меня что-то смущают. Правильно, смущают. Ведь сейчас говорилось вовсе не про СССР, а про США. В частности, об их шахтерах и системе Депт-Бондаш, Да, если ты слышал песню «16 тонн», то она как раз на эту тему. И что характерно, это было довольно распространенной практикой во всем мире. Где-то больше, где-то меньше. Но наши крестьяне хотя бы могли свинтить из колхоза на учебу или на завод. А вот у тех же пиндосов вообще было беспросветно. Зато нынче весь мир вспоминает исключительно кровавую тиранию Сталина. Я удивленно развел руками. Блин, песню знаю, вот насчет шахтеров и не подозревал нигде про этот бандаж не слышал». «Все верно. Просто в каждой стране, если копнуть историю, всплывет куча довольно неприглядных фактов. Но западники о них не кричат на всех углах. Потому что это наносит урон государству. А у этих граждан мира». Цыган мотнул головой в сторону молчащего радио. «Родины как таковой нет. Точнее, она есть, но это вовсе не Россия. Она им ненавистна». Вот эти сволочи стараются выставить ненавидимый ими народ потомственными уродами. И от души стараются, и за деньги. Как говорится, два в одном. Я чуть не сплюнул. Твари. Ну ничего, каждому по его делам воздастся. На что февраль, примеряя подогнанную гарнитуру, кивнул. «Само собой. И ты это состояние в себе поддерживай. А то я чую, работы скоро будет много».